Шестое. Соглашения и переговоры с иностранными правительствами, как в области политической, так и в области торговой политики, осуществляются правителем и главнокомандующим. Если переговоры эти касаются интересов одного из государственных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани, правитель и главнокомандующий предварительно входит в соглашение с подлежащим атаманом. Седьмое. Устанавливается общая таможенная черта и единое косвенное обложение. Отменяются всякие таможенные заставы и досмотры между отдельными территориями, участвующими в настоящем соглашении. Восьмое. На территории договаривающихся сторон устанавливается единая денежная система. Эмиссионное право осуществляется правителем и главнокомандующим. Установление денежной системы и распределение денежных средств, получаемых от эмиссии, составляет предмет дополнительных соглашений. Размеры эмиссии определяются постановлениями Совета начальников управлений при правителе и главнокомандующем при непременном участии представителей государственных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани и утверждаются правителем и главнокомандующим. Девятое. По освобождении территорий государственных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани настоящее соглашение имеет быть внесено на утверждение больших войсковых кругов и Краевой Рады, но приемлет силу тотчас по его подписании. 10. Настоящее соглашение устанавливается впредь до полного окончания гражданской войны. Учинено в пяти экземплярах в Севастополе июля 22 второго августа четвертого дня 1920 года. Перед началом заседания в Большом дворце было отслужено молебствие Преосвященным епископом Вениамином. На заседании, проведенном под моим председательством, присутствовали Кривошейн, генерал-лейтенант Шатилов, атаман Донского казачьего войска генерал-лейтенант Багаевский, исполняющий обязанности атамана Кубанского казачьего войска и председатель Кубанского краевого правительства Иванис, атаман терского казачьего войска генерал-лейтенант Вдовенко, исполняющий обязанность астраханского атамана Ляхов, исполняющий обязанность председателя Донского правительства Корженевский, за председателя Кубанского правительства генерал-майор Захаров, председатель терского правительства Букановский, председатель астраханского правительства Санджи-Баянов, члены совета при главнокомандующем, временно исполняющий должность начальника военного управления генерал-майор Никольский, за начальника морского управления контр-адмирал Евдокимов, начальник управления снабжений генерал-лейтенант Вельчевский, временно исполняющий обязанность начальника управления иностранных сношений князь Трубецкой, исполняющий должность начальника гражданского управления Тверской. Начальник управления торговли и промышленности Налбандов, начальник управления юстиции сенатор Таганцев, начальник управления земледелия и землеустройства сенатор Глинко, временно исполняющий обязанность начальника финансового управления Матусевич, государственный контролер Савич и временно исполняющий должность управляющего делами Совета Сергиенко Богокутский. Вечером в честь представителей казачества. У меня состоялся прием, на котором присутствовали представители иностранных миссий, высшие чины военных и гражданских учреждений, представители городского управления и земства. На следующий день состоялось заседание совета под моим председательством. Я ознакомил совет с нашим военным положением и дал общие указания о работе в тылу на ближайшее время. Работа эта идет по-прежнему недостаточно энергично. Так вывоз хлеба из Северной Таврии все еще не налажен. Правда, недостает рабочих рук и транспортных средств. Но вместе с тем налицо и недостаточная распорядительность. Необходимо принять все меры, чтобы широкие массы крестьянства были ознакомлены с приказом о земле. Армия должна нести крестьянам землю на штыках. Вот психологическое значение приказа. Большевики это отлично учли, И делают со своей стороны все возможное, чтобы препятствовать распространению приказа среди населения. В наших руках оказались образцы распространяемого большевиками подложного секретного распоряжения, якобы исходящего от меня, не приводить приказа о земле в исполнении. Важнейшая задача в настоящее время — выработать определенный план снабжения и планомерно провести его в жизнь».